252. Но мало людей, думающих, что братство вообще не существует Может быть, в тишине ночной иногда перед ними мелькают отрывки воспоминаний, но тупость рассудка заслоняет эти мечтания. Правда, в малых воспоминаниях они обжигают сознание. Может быть, они не могут уже встать в определенном образе, но смысл их сверкает, как стрела пролетающая. Определенный образ не встает, потому что человек не учился мыслить образами.